Глава шестнадцатая. Не стоит говорить о том, как она провела остаток ночи. София прислонилась к спинке кровати и просидела в обнимку с подушкой до утра. Сон? Какой там сон? Нет, спать не хотелось. Напротив, у нее складывалось ощущение, будто именно сегодня Рождество. Глупо, конечно, но переполняло чувство будто внезапно вышла ночью в гостиную, прямо как в детстве, и обнаружила под елкой свой подарок. Откуда это странное чувство? София вздохнула и опустила голову на подушку. Она испугалась, это правда. Представить невозможно то, что пережил Алексей. Но сейчас у нее появилось ощущение того, что он оказался именно там, где и должен был. Как-то все было правильно. Тепло, что ли? До рассвета София размышляла, в последнюю секунду успевая выключить будильник. Она не хотела тревожить Алексея. Доедет до работы сама. Ему нужно поправиться. Никаких особых поручений у нее не было. Так что и ничего страшного не произойдет, если просто подгадает время. Нужно лишь добраться до банка так, чтобы не оставаться одной. В компании коллег Валентин не посмеет донимать ее. София тихо поднялась, потянулась, разминая затекшую спину, и поспешила привести себя в порядок. Сегодня она выбрала светло-серую юбку и тонкую блузку. Воздух в комнате был свежим, поскольку балкон не закрывала на ночь. Значит, сегодня не должно быть сильно жарко. София подколола волосы заколкой и внимательно осмотрела себя в зеркале. Глаза блестят слишком явно, а под ними конкретные синяки. Вот так всегда. Она принялась устранять следы бессонницы, а когда была довольна результатом, взяла с кресла сумочку и на цыпочках бесшумно вышла в коридор. Тишина. Отлично. София не сдержала победной улыбки. Ей все же удалось ускользнуть незамеченной. Она прошлась через гостиную, собираясь выйти в коридор и обуться, когда удосужилась поднять взгляд на лестницу. «Доброе утро, София Николаевна!» Белоснежная улыбка ослепила ее, как и безупречно отглаженная рубашка. «Проклятие! Если бы этот мужчина нацепил мешок, то выглядел бы не хуже. Ума Калициони должны приплачивать ее помощнику за рекламу их бренда». Громов приподнял брови, глядя, как София воровато поджимала пальцы босых ног. «Доброе», — пробормотала она. «Сбежать решили?» — сощурился Алексей. «Нет», — решительно замотала головой София, и заколка свалилась с гладких волос, звякнув об пол. «Что же вы собирались делать?» — позвольте спросить. Алексей неспешно спустился со ступенек и остановился перед нею. «Не позволю», — поджала губы София, разочарованная крахом, такого прекрасного плана. Алексей наклонился и поднял упавшую заколку, а когда выровнялся, то недоверчиво посмотрел на хозяйку. «Не позволите, значит?» — он повертел в руках украшение. «Как вы себя чувствуете, Алексей?» — София попыталась сменить тему разговора. «Прекрасно». Громов подошел ближе и вручил ей заколку. София приняла, не подозревая о его дальнейших действиях. Алексей протянул руки и сознанием дела принялся приводить в порядок ее волосы. Он так ловко собрал их, не пропуская ни единой пряди, что София только стояла, замерев. Одной рукой Алексей придержал волосы, второй отобрал обратно заколку и закрепил прическу. Для верности он подергал украшение и, уверившись, что шедевр не распадется, снова вернулся взглядом к лицу хозяйки. «Как? Откуда вы... откуда умеете?» запнулась София, к собственному ужасу, ощущая укол ревности. «Видимо, у вас богатый опыт». «В чем?» — губы Алексея тронула улыбка. Помощник не отошел, и ей внезапно захотелось, чтобы этот момент длился как можно дольше. Запах его одеколона был ей незнаком, но так приятен. И, «Видимо, вы часто практиковались», — София указала пальцем на свою прическу. «Верно», — к ее немалому разочарованию ответил Алексей. «Вот как», — ломким голосом отозвалась она. «Угу», — кивнул помощник. «Ну и как? Нравилось?» «Когда обе сразу на колени садятся, то тяжеловато». Но можно привыкнуть. Юлька и Олька ему такую практику организовывали, что страшно вспомнить. Пока Наталья пыталась отдохнуть, он мелким хвосты крутил, засыпаясь ворохом разноцветных резинок и заколок. Алексей наблюдал, как лицо хозяйки вспыхивает от его слов. Дразнить ее становилось одним удовольствием. «Две? Сразу?» – ахнула София. «Кто бы сомневался?» «Женщины наверняка за ним толпами носятся. С чего бы ему отказывать?» «Но две сразу?» «Вы... вы...» «Да...» «Держите подробности вашей личной жизни при себе, Алексей!» София быстро проскользнула мимо него в коридор. Алексей в последний момент опередил хозяйку, открывая дверь и пропуская ее на лестничную площадку. «Сегодня я еду одна». «Вам нужно убедиться, что жар не вернется», — строго велела София, явно ожидая беспрекословного подчинения. Он поглядел на нее из-под лубья и, не выдерживая, улыбнулся. «Вы невозможный человек», — София поспешила спуститься к подземной парковке. «Я привык отрабатывать свою зарплату, София Николаевна». «Вам бы еще привыкнуть заботиться о собственном здоровье». Она прошла в кабину лифта. «Вы позаботились о нем лучше меня». «Смотрите, я как новенький». Алексей вошел следом, нажимая кнопку на панели. «Шутки здесь неуместны», — не поддалась на его провокацию София. «И что за легкомыслие?» Хотя стоило признаться себе, что была в душе рада компании Алексея. Ей совсем не хотелось садиться за руль самой. Но, вспоминая прошедшую ночь, она едва подавила волнение. Такого просто не должно повториться. «Как же так?» — София закусила губу, понимая, что вопрос, который хотела озвучить, был совсем бестактным. Лифт остановился, и двери открылись. Она поспешила выйти, доставая ключи и сумочки. «Что, как же так?» — поинтересовался Алексей, подстраиваясь под ее небольшой шаг. «Как же так вышло, что человек его характера и специализации оказался в таком положении?» Вот что она хотела бы знать, но никогда не отважится унизить подобными расспросами. «Как я могла обуть туфли, а «Вот что!» — тихо пояснила София и остановилась у машины, ожидая, пока помощник откроет дверцу. Алексей скользнул взглядом по ее ногам, удивленно склоняя голову на бок. Туфли подходили идеально, по его скромному мнению. Сказала «наугад». Лишь бы он отстал с расспросами. Он не стал допытываться и закрыл дверь, когда София села. Они выехали на улицу, и Алексей кинул взгляд на стоящие неподалеку машины, удивляясь тому, что хозяева, несмотря на удобные парковки, вечно бросали их, где попало. Его внимание привлекла фигура мужчины, который поспешно шагнул назад, скрываясь за небольшим фургоном. Алексей нахмурился, успевая заметить, как в руках незнакомца что-то блеснуло. «Черт!» — он крепче сжал руль. «Что такое?» — взволнованно поинтересовалась София. «Все в порядке». Алексей поглядел в зеркало заднего вида. «Не похоже». «Как я мог надеть носки и нефтон?» — серьезно покачал головой Громов. «Вы издеваетесь, да?» «Никогда бы не посмел». София Николаевна. Давно подобного не было. Алексей не стал беспокоить хозяйку, размышляя, за ним велась слежка, или же это София попала под прицел папарацци. В любом случае нужно быть на стороже. Или это дело рук отца? Он продолжил хмуриться. Или это Панов доставал хозяйку? Рядом с ним обиженно вздохнули, и Алексей кинул на Софию быстрый взгляд. «Эй!» — усмехнулся он, видя, как она поникла. Протянул руку и прикоснулся пальцем к кончику носа Софии. «Выше нос, принцесса!» Хозяйка изобразила смертельную обиду и села ровнее. Затем не выдержала и отвернулась, пряча улыбку. Алексей остановил машину перед зданием банка. Сегодня они доехали гораздо быстрее, чем в прошлый раз. Видимо, нужно учесть этот факт, и выезжать на несколько минут раньше, чтобы избежать пробок». «Мы на месте», — доложил Громов. «Да, спасибо. Я позвоню, если нужно будет забрать меня после работы». «Как вчера», — сощурился помощник. София поспешила выйти из машины, и Алексей последовал за нею, проверяя, нет ли опасности. «Вы мне совсем не верите, Алексей?» «Мы, помощники, очень чувствительные натуры». «Нас, помощников, очень легко ввести в заблуждение». «Наивные мы», — сверкнул улыбкой Громов. «Вы просто невозможны», — прошептала София, опять любуясь им. На углу здания Алексей вновь приметил мелькнувшую тень и заставил себя оставаться безмятежным. «Вам пора идти, София Николаевна». «Позаботьтесь о себе». «Обещайте», — потребовала она, не решаясь отойти. «Обещаю», — твердо кивнул Алексей, лишь бы она быстрее прошла в здание. «И позвоните, если что». «Обязательно». Он помрачнел, когда увидел все того же неизвестного человека. Вот наглость. София, наконец, поднялась по ступенькам. Едва она скрылась за дверьми, Громов пошел прямиком к тому месту, где находился следивший за ними незнакомец. Тот понял, что обнаруженный бросился на утек. Алексей побежал следом. Догнал достаточно быстро. Неудачливый папарацци не успел отбежать далеко, и Алексей схватил его за шиворот, как шкодливого кота. Негодяй принялся вырываться, угрожая вызвать полицию, пока не уронил на асфальт свою камеру. «Ты знаешь, сколько она стоит!» Незнакомец попытался схватить ее, но Алексей наступил на ремень, и носком ботинка оттолкнул камеру в сторону. «Почему ты следишь за мной?» Процедил он сквозь зубы и хорошенько встряхнул преследователя. «Да я просто мимо проходил! Ты, идиот, камеру покупать будешь!» Он вывернулся, ударяя Алексея в грудь локтем, и тому пришлось прижать горе шпиона спиной к стене, не давая отойти. «Кто тебе заплатил, чтоб ты ошивался здесь?» Прорычал Алексей, но пришлось отпустить негодяя, поскольку краем глаз заметил приближение охраны банка. Черт, как не вовремя. Пришлось наблюдать, как неизвестный убегал прочь, забывая прихватить свою камеру. Ну, хоть и ее оставил. Алексей поднял вещи, и обмотал ремень вокруг ладони. Он заставил себя улыбнуться мужчине в форме и неспешно вернулся к машине хотя едва подавил желание кинуться в догонку. Если карта памяти не повредилась, то можно будет глянуть, что этому чертовому папарацци удалось заснять. Сбежавший от Алексея человек отбежал достаточно далеко, чтобы перевести дыхание и притормозить. Он зло покопался в кармане джинсов и достал телефон. Набирая нужный номер, перебежал через дорогу, направляясь к брошенной им машине. «Мы так не договаривались! Этот мужик бешеный!» Возмутился он и уронил ключи, так как руки дрожали. «Цена увеличивается! Вы же это понимаете?» Нужно было предупредить сразу. «Он мне камеру угробил! Вы знаете, сколько она стоит?» «Я бы на вашем месте...» «Нет, они вместе вышли!» «До работы довез бабу твою! Откуда я знаю?» «Он точно знал, что за ним следят!» «Я вам отвечаю. Живет с нею. Из дома не выходил со вчерашнего дня. Крутит твоя баба с ним».